Эпилог. Кот приветливо машет мне лапой, с которой капает растаявшее желе. Новый продукт на рынке кошачьего питания теперь с лососем. Усы блестят, моська довольная, ведь новую в к у с н я ш к у продают в п а т ч а х А на баннере теперь изображена удобная миска с влажным кормом. Улыбаюсь ему в ответ и показываю язык. Милый, нахальный о б ж о р а Прохожу чуть дальше, встаю у разметки остановки вагона. Прибывает электропоезд на первый путь. Будьте осторожны, сообщает голос, и люди подходят ближе. Прохладно, как всегда здесь. Я улавливаю гул электросетей и тот самый запах подземки, который не спутаешь больше ни с чем. Как странно, раньше я глаз не могла оторвать от стены с огромной круглой плитой. На которой был рекламный плакат, а сейчас я искренне рада, что станцию собираются оформить иначе, в космическом стиле. Если верить программе реконструкции, то на платформе будут использованы конструкции иллюминаторы с портретами известного космонавта, а также имитация звездного неба на путевых стенах и колоннах. Осторожно, двери закрываются. Прошло несколько месяцев, и я снова здесь и улыбаюсь. Недавно виделась с а с т р о й нам было о чем поболтать. Если верить нашим нарисованным источникам, Нептун и другие уже давно покинули этот город. Не зря говорят, то, что не убивает, делает нас сильнее. То, что не утопило и не выпило, сделала меня наставницей замечающих. А ведь н а ф а и д а придумала отличную уловку, создав эту тайную группу. И я пользуюсь этим, но совершенно в ином ключе. Вместе с новыми последователями и при помощи Вотера, Астры и Аквариуса однажды мы настигнем древнюю семейку и прекратим кровожадные деяния, отправив их именно на полку, рядом с мифами. Где им с о б с т в е н н о и место. Поезд прибыл. Двери закрываются. Ох, все же я люблю метро. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте е г без присмотра. О, это был н а к о н е ч н ы й